«Видишь, Пак? Там два погибших матроса!» В волнении воскликнул Томас, указывая вниз. Пак сгинул на палубу, где были распростерты два неподвижных тела, облаченные в ярко-синей доспехе необычного вида. Голова одного из чужих странцев была разморжена ударом обрушившейся мачты. Другой, хотя на теле его и не было видно следов ушибов или ранений, также не подавал признаков жизни. Он лежал в неестественной позе, с лицом обращенным вниз. «Видишь, Пак? Там два погибших матроса!» Ладонь его правой руки покоилась на рукоятке короткого, широкого меча с зазубренным лезвием. На голове погибшего воина красовался странного вида шлем, подобного которому мальчикам еще не доводилось видеть. Он был синим, как и остальные доспехи обоих воинов, и имел форму горшка. Его задние и боковые края слегка выдавались, образуя небольшие выступы. — Я спущусь первым! — крикнул Томас, стараясь перекрыть шум ветра. — Когда я буду на палубе? Ворузь не меч и прогреследом, а я подхвачу у тебя. Пак молчике внул. Томас протянул ему меч, опустился на колени и, держась руками за края уступа, скользнул вниз. Несколько секунд он раскачался над застланками корабля, затем вражал руки и хлопнулся на четвереньки посреди уцелевшей части палубы. Пак бросил ему меч, и Томас поймал его на лету. Через мгновение Пак, оттолкнувшись от края утёса, приземлился на палубе рядом с Томасом. Судно с лёгким скрипом наклонилось к воде. Мальчики отчётливо ощутили, как оно продвинулось вниз на несколько дюймов. Вода начала подниматься, крикнул Томас. Она вот-вот подхватит эту посудину и разобьёт о скалу. Тогда потонет и всё то, что ещё здесь осталось. Давай, всё как следует обыщем, ответил Пак. Если попадётся что-нибудь стоящее, мы сможем забросить его отсюда на верхний выступ утёса. Идёт. Мальчики принялись осматривать палубу. Снуя по небольшому пространству, Пак старался держаться как можно дальше от сил погибших воинов. Друзья приподнимали обломки снастей, разгребали хаотичные нагромождения из обрывков канатов и парусов. Но среди всего этого им не попалось ни одного предмета, представлявшего хотя бы мало-мальский интерес. Ближе к корме, там, где корабль раскоролся надвое, виднелись пору разбитые перила лестницы, которая вела на нижнюю палубу. над водой воздымалось не более 6 футов корабельной обшивки. Бак был уверен, что днище носового части парусника уже погрузилось в воду, иначе обломок казался бы гораздо выше. Корму судно прилив наверняка успел унести в открытое море. Бак подошёл к лестнице, лёг на живот и осторожно заглянул вниз. Справа от перила он увидел небольшую дверцу. Подозов к себе Томаса, Бак быстро спустился на нижнюю палубу. Еёдовский протестующие заскрепели под его лёгкими шагами. Пако ухватился за обломок лестничных перил и силой потянул на себя ручку дверцы, та приоткрылась лишь наполовину. В каюте было сумрачно и очень душно. Друзья не без труда протиснулись туда и принялись с любопытством озираться по сторонам. В маленьком помещении царил такой хаос, словно там похозяйничала чья-то гигантская рука. На полу валялись атласные подушки, Роскошные ткани и обломки стола из стульев. В углу виднелась опрокинутая кровать, а рядом с ней несколько резных деревянных сундуков. Томас поднял с полу небольшую чашу причудливой формы, украшенной затейливым орнаментом из листьев, цветов и человеческих фигурок, и сунул ее в карман Камзола. Он придирчиво оглядел содержимое сундуков, вывалившиеся на пол каюты, и пожал плечами. «Ничего интересного!» Пак не расслышал слов друга. Он молча стоял посреди каюты, стараясь сосредоточиться, и определил источник того странного, беспокойного чувства, которое овладело им сразу же, как только он переступил порог этого тесного, захламлённого помещения. Обломок корабля качнуло, и Томас, потеряв равновесие, полетел в дальний угол каюты. Он выронил меч и больно ударился бедром об один из сундуков. "Парилев, поднимай эту посудину. Пошли". Паг не ответил, продолжая чутко прислушиваться к чему-то внутри себя. Томас схватил его за плечо. Уходим, пак. А не то нас разобьёт о скалу вместе с этой дурацкой лоханьёй. Пак отвёл руку Томаса и задумчиво промотал. Минутку. Здесь есть что-то такое? Кажется, теперь знаю, где это. Голос его замер. Он прошагал в дальний угол каюты, двигаясь словно во сне, и выдвинул верхний ящик одного из сундуков. Тот оказался пуст. Во втором и третьем ящиках пагу также не удалось ничего обнаружить. То, что он искал, оказалось на самом дне сундука, в дальнем его углу. С торжествующей улыбкой поизвлёк оттуда пергаментный свиток, перевязанный чёрной лентой, с большой чёрной восковой печатью на конце. Выпрямившись, он сунул свиток за пазуху. "Бежим отсюда!" Томас не заставил себя упрашивать. Мальчики стремглав бросились вверх по лестнице. В несколько прыжков пересекли палубу и без труда взобрались на уступ. Теперь, благодаря проявлению его был бы разбитого корабля поднялась почти до его нижнего края. Покатом мы суселись на гремя холма и с высоты наблюдали за раскачивавшимся на волнах обломком парусника. Волны играли им словно щепкой, то подбрасывая высоко вверх, то швыряя вниз. Древесина обшивки жалобно поскрипывала, и эти звуки казались мальчикам похожими на всхлипы и стоны живого существа, обречённого на мучительную гибель. Вот разбухавшаяся море потянула обломок своей мутной глубины. Затем, выросшая словно бы ниоткуда, волна подняла его на высокий пенный гребень и, набирая скорость, понесла к скале. Томас схватил Пага за руку и молча кивнул. Мальчики поднялись на ноги и заспешили к тропинке. Подойдя к краю скалы, нависшему над песчаным берегом, они спрыгнули вниз. В это мгновение с противоположной стороны утеса послышался оглушительный треск. Взором Пага и Томас, обогнувшим скалу, Представился корпус судна, расколовшийся посередине, и палуба, которая сильно накренилась к утёсу. Однако осталось почти невредимо. Внезапно том упадался вперёд, и схватив по глаза руку, прокричал: "Смотри, смотри же!" Пак перевёл недоуменный взгляд туда, куда указывал его приятель. "Я не вижу там ничего особенного. Мне показалось, что на палубе осталось только одно тело. А ведь их было двое". Пак вопросительно взглянул на Томаса. Выражение растерянной озабоченности на лице юного воина внезапно сменилось неподдельным ужасом. «Проклятие!» — скричал он и топнул ногой. «В чем дело?» «Я оставил свой меч в каюте этой дурацкой посудины!» «Мастер Фенон оторвет мне уши, когда узнает об этом!» Новую дара скалу превратил уцелевшую часть некогда прекрасного корабля, приплывшего из дальних краев, в груду щепок, которые закружились в волнах, удаляясь от негостеприимного берега, Внезапно за спинами Пагаи Томеса, наблюдавших за этой картиной, послышался глухой стон, перешедший в сдавлинный крик. Мальчики обернулись. В нескольких шагах от них, в стелвонь затонувшего корабля, он пошатывался от слабости и потери крови, с видимым усилием удерживая в левой руке свой широкий меч, остриё которого оставило на песке глубокую бороздку. Правая ладончи жестранцы была прижата к груди. Из-под его ярко-синего наградного щита сочилась кровь. Следы запёкшейся крови виднелись также на его щеках и скулах. Он шагнул вперёд и замер в нерешительности. Мальчики отступили назад. Лицо от чужеземца исказило гримаса боли. Он хрипло прокричал что-то на незнакомом языке. В голос его послышались повелительные нотки. И Пак с Томасом, хотя и не поняли его слов, протянули вперёд руки с растопыренными пальцами, показывая, что невооружены. Вон снова шагнул вперёд. Выкачнулся, едва не потеряв равновесие. выпрямился и прикрыл глаза. Невысокий, плотный, со смуглой, отливавшей бронзой кожей, он представлял собой весьма странное зрелище. Одежда его, помимо шлема и нагрудника, состояла из короткой ярко-синей юбки, кожаных наручей, высоких наголенников и ременных сандалей. Он поднес руку к лицу и тряхнул головой. Глаза его открылись и, не мигая, уставились на мальчиков. Через мгновение, преодолев охватившую его слабость, Войн снова обратился к ним на своем странном наречии. Не дождавшись ответа, он сурово сдвинул брови и приблизился к Пагу и Томасу еще на один шаг, тем самым отрезав им путь к отступлению. Они оказались зажаты между высокой скалой и пологим утилосом. Позади них плескались волны. Пага был почти уверен, что чужесстранец слишком слаб, чтобы причинить им какой-либо вред. Но меч с зазорбенным лезвием, рукоятка которого была по-прежнему зажата в левой ладони воина, выглядел столь устрашающе, что мальчики не решились приблизиться к нему и попытались спастись бегством. Глаза Воина снова закрылись. Лицо, залитое потом, приобрело болезненный сероватый оттенок. Пошагнувшись, он выронил своё страшное оружие. Пака осторожно подобрался к нему, ибо теперь было очевидно, что чужеземец не опасен. В этом мгновении неподалёку послышался цокот копыт, и принц Арута в сопровождении отряда всадников Выехал на открытый участок берега. Чужеземный воин слегка повернул голову в сторону прибывших. Глаза его расширились от ужаса. И сдав протяжный, жалобный вопль, он бросился туда, где стояли Томас и Пак, словно рассчитывая растолкать их в стороны и спастись в морской пучине. Однако, сделав несколько неуверенных шагов, он взмахнул руками и тяжело рухнул на песок. Прошло немногим больше часа, Поэтому стояли по обе стороны массивных дверей в кабинете Герцога. В нескольких шагах от них за круглым столом шло обсуждение недавнего происшествия. Кроме самого Герцога и обоих его сыновей, в заседании совета принимали участие отец Тули, Кулган, только что вернувшийся в Крайди, мастер клинка Фенон и мастер конёша Илгон. С лиц всех собравшихся не сходило выражение забоченности и тревоги, ибо прибытие чужеземного судна к берегам Крайди могло являть собой серьёзную угрозу. для безопасности всего королевства. Пак, скосил глаза на Томиса, по за которого выдавала крайнюю неловкость и напряжение. Ему впервые в жизни довелось ощутиться в такой близости от владельца Крайте и принцев. И он чувствовал себя стеснённо и неуютно. Пока добрейший улыбнулся другу, но тут слово взял мастер Клингафинон, и Пак весь обратился в слух. "Вот это уже вы всё, что нам довелось узнать", резко проговорил старый воин. Мы, как мне представляется, вполне можем заключить, что этот каравай прибыл с далёких, неведомых нам земель. Он взял в руки чашу, которую Томас нашёл на палубе погибшего судна. Сосуд сей изготовлен способом, о котором нашему мастеру гончарному решительно ничего не известно. Сперва он подумал было, что чаша сделана из обожжённой глины, но это заключение оказалось ошибочным. Мастер Фенон обвёл глазами присутствующих и постучал по краю чаши ногтем указательного пальца. Как выяснилось, она изготовлена из полосок кожи, толщиной с пергамент, обёрнутых в несколько слоёв вокруг болванки, возможно, деревянной, и склеенных каким-то составом наподобие смолы. Эта чаша гораздо прочнее, чем посуда, которой пользуемся мы. В подтверждение своих слов он ударил чашу по краю стола. К немалому удивлению всех членов совета, чаша не раскололась, как случилось бы с глиняным сосудом. А лишь глухо звякнула при ударе, оставшись невредимой. На гораздо большего внимания, на мой взгляд, заслуживает оружие и доспехи чужестранцев, продолжил мастер Финон. Он указал на отливавший синевой нагрудный щит, шлем, палаш и кинжал. Похоже, что всё это изготовлено тем же способом, что и сосуд. Подняв кинжал над столом, он ожел руку. Кинжал, при ударе о поверхность стола, издал такой же глухой звук, как да этого чаша. Хочу особо отметить, что при всей своей лёгкости, оружие это, пожалуй, «Столь же прочным, как наша лучшая сталь!» Боря кивнул и обратился к священнику. «Туля, ты старше любого из присутствующих здесь!» «Ты много повидал, и знания твои обширные, а память ясная свежа!» «Скажи, ты когда-нибудь слыхал о корабле подобной конструкции?» «Нет!» Туля озадаченно потер гладкий подбородок. «Такие суда не строят на берегах ближних морей и даже в Великом Кэше!» О нём следовало бы спросить братьев Ишапинского монастыря в Кронторе. Хроники, имеющиеся в их библиотеке, повествуют о далёком прошлом наших земель и восходят к временам, о коих мы имеем весьма слабые представления. Возможно, братья-шапянцы смогут определить, что за люди вторглись в пределы нашего королевства. Пожалуйста, обратись к ним, мой добрый Тулия, проговорил Герцог. Но мы нам следует также известить о случившемся эльфов и гномов. Все и другие обитают здесь дольше, чем мы, люди. И нам не помешает обратиться к ним за советом и помощью. Королева Аглорана должна знать о них. Если они явились, к примеру, из-за безбрежного моря, возможно, их предки уже предпринимали такие путешествия много веков тому назад. Что за вздор? возмутился мастер Лгон. За безбрежным морем нет никаких земель. У него и вовсе нет других берегов. На то оно и безбрежное. Кулган покачал головой. И мягко, но решительно возразил конюшу ему. Согласно некоторым теориям, за безбрежным морем живёт множество разных народов, о которых мы ничего не знаем лишь потому, что наши суда не могут пока преодолеть столь значительное расстояние. Ох уж эти мне теории, фыркнул Илгон.